Глава 5. Офисы ночного дозора, наверное, во всех городах похожи один на другой. И все хранят консервативный дух старых, еще советских, учреждений. Здешний в этом ключе мог считаться образцовым. В нем было даже нечто вовсе не петербургское, а петроградское. Старинный породистый дом с парадной и чугунными лестницами. Шкафы, казалось, еще помнили Керенского. Длинные письменные столы на резных ножках, один даже обит зеленым сукном. А еще высоченная до потолка печь с изразцами. Не хватало разве что древнего коммутационного телефона, в трубку которого нужно было кричать, накручивая ручку «Барышня, смольный!». Вместо таких почтенных аппаратов контору заполняла вполне современная оргтехника а на каждом благородном столе имелся компьютер или ноутбук. Зато, когда Дмитрий увидел детскую комнату, то в первые секунды потерял дар речи. Надзиратель попал в точную копию такого же помещения в их собственном городе. Тут стояли даже кресла с воздушными шариками в прозрачных чехлах. Почудилось, что сейчас откроется дверь в стене, словно портал на берегу Лазурного пляжа, и оттуда шагнет бритоголовый оперативник Федор Козлов. Не сразу, но Дрейер все-таки нашел объяснение. Скорее всего, местная делегация для обмена опытом посетила их городской дозор еще раньше, чем на подобное решилась Инквизиция. Освобожденные Александром патрульные интеллигентно и спокойно оформляли темных нарушителей. Уровень каждого сотрудника был не выше Дрейеровского. Чижов, Щукин и Федотов суетливо писали чистосердечное. Куратор Инквизиции наблюдал за всем расслабленно он все же потратил немало силы. Темных решено было поместить в предварительное заключение до окончания следствия. Местные камеры, естественно, были вполне комфортабельны, и, несмотря на спартанскую обстановку, содержание там больше напоминало домашний арест. Дуэлянты, хорошо напуганные Александром, а тот не посулил разве что железные девы, выложили все, что знали. Схему порталов они увидели в музее, первым — любопытный Чижов. На схеме нашли свой гостеприимный дом. А потом, когда вся компания собралась на кухне снова наблюдать за священнодействиями Фрилинга, осторожненько проверили стены. Подобрать заклинание к порталу сумел Федотов. У него на брелке, как у всякого уважающего себя ведьмака, была подвешена целая связка разных колдовских отмычек. Про Смоленское кладбище они впервые узнали на свалке. Сам Александр про него и рассказал. «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый!» С ироничной горечью процитировал в этом месте куратор. «Как нашли артефакт?» «А чего его искать-то?» — сказал Гарик Федотов. «Мы же ведьмаки. У нас чутье на это дело. А он там, в этом, был зарыт. Ну, в склепе, что ли?» Н «Не в самом, около. Сверху мусор всякий набросан. Но от него силы прет. По самое не могу». В общем, разогнали складбище нескольких бомжей... Выпили у них энергии, конечно, а с ментор артефактом и вовсе, как сказал Щукин, крышу сорвало. У них даже никаких планов не было но потом, только решили, что в школе теперь им, высшим, делать уже нечего. Кроме бомжей и подоспевших дозорных из патруля, никого не видели. С местными иными ни в какие контакты не вступали. «Артефакт Инквизиция берет на экспертизу», — сказал Александр. «Возражений у ночного дозора, полагаю, нет». «Никаких», — ответил дозорный, составлявший протокол. «А еще мы направим официальную благодарность в бюро». Дрейер вспомнил, что должен вообще-то отчитаться и перед своим начальством, то есть перед Лихом. Он уже лез в карман за мобильником, когда аппарат завибрировал сам. Дмитрий не сомневался, что это Лихарев. Действовать на опережение было в его стиле. Гер Инквизитор, сказала трубка. И Фрилинг и Храмцова уже знали, что случилось на кладбище, где сейчас Дмитрий с арестованными воспитанниками. Дрейр, еще при первых звуках голоса лекаря, испытал необъяснимую тревогу, хотя вполне объяснимую на самом-то деле. Стал бы Эскулаб звонить по пустякам. Слушаю, ответил Дмитрий, прошу прощения за беспокойство, но я только что обнаружил мой чемодан на Бакрале. Что? Дмитрий с трудом удержался, чтобы не повторить последнее слово Фрилинга. Он посмотрел на Александра. Инквизитор обсуждал с дозорными вероятные причины появления ментор-артефакта на Смоленском кладбище и вроде бы даже не обращал внимания на то, что и кому говорит сейчас Дрейер. «Пропал НССР с небольшим запасом крови для наших вампиров и вервульфов. Им же полагается по несколько кубиков в неделю...» Рацион низших темных Дмитрий прекрасно знал. В чистом виде кровь должен был употреблять лишь Толик Клюшкин. Но кроме того, она использовалась для инъекций препарата, который Фрилинг колол оборотнем, чтобы лучше переносили свои критические периоды. Действительно, ни Стас, ни Карен не перекидывались в течение всей поездки. Хотя в это время случилось и полнолуние, разве что спать не могли, резались в игрушки на ноутбуке Карасёва. Остальное в порядке Да, гер-инквизитор, у мальчиков на кладбище... Не было с собой этих пробирок. Выясним, сказал Дмитрий, не сводя взгляда с Александра. Не сомневайтесь. Если они употребили кровь для ритуала, то прошу выписать на нужды медицинского сопровождения. Конечно, заверил Дрейер. Я с вами свяжусь. И нажал отбой. Что-то еще? Куратор инквизиции уже смотрел в его сторону. «Александр, можешь закончить формальности сам? Мне нужно быть в квартире. Там с вампирами небольшая проблема. Помощь нужна?» «Нет, все штатное. Уже бывало такое». Сейчас, похоже, Дмитрию опять удавалось обмануть свою ауру. Хотя, правда, в его словах было процентов 95. И все-таки Александр задержал взгляд слишком надолго, прежде чем сказать «хорошо». Арестованные ученики выглядели очень тоскливыми, когда Дрейр покинул контору. Первой мыслью было остановить ближайшего водителя и внушить тому немедленно мчаться к Фрилингу и остальным. Но Дмитрий помедлил и не начал сразу же звонить или связываться через сумрак с лихом, несмотря на приказ. Да и что он мог пока сказать Лихареву? Всей картины еще не было, только предположения. Выйди из парадной, Дрейер опять набрал эскулапа. «Гер Фрилинг, сделайте для меня одно дело, пожалуйста». «Конечно, гер инквизитор». «Я просил вас приглядеть за девочкой, Анной Голубевой». «С ней все хорошо. Читает в своей комнате». «Она не пробовала рисовать?» «Нет, гер Инквизитор, я бы заметил». «Тогда попросите ее сделать что-нибудь волшебное. Не войти в сумрак, а сотворить любую магию, самую простейшую. Придумайте любой предлог. Сделайте прямо сейчас, а потом сразу же позвоните мне, но так, чтобы она не слышала». «Хорошо». Дмитрий пошел вдоль улицы быстрым шагом, не убирая телефон в карман, а все еще сжимая в кулаке. Офис ночного дозора, как все подобные, располагался близко от центра Старого Петербурга. Дрейер незаметно для себя вышел к дворцовому мосту. Тот все еще был разведен. У моста собрался народ. Дмитрий свернул и пошел по набережной, хотя чувствовал, что его почему-то упорно тянет через мост на Васильевский. Предчувствием следовало доверять. Телефон забился в руке. Гернквизитор! спокойным тоном сообщил Фрилинг. «Девочка ничего не смогла. Я попросил ее прикрыть окно, без рук, только силой. Она сказала, что день был трудный и не может сосредоточиться. Тогда я как бы шутя бросил ей свой носовой платок. Любой наш ребенок подхватил бы его одним взглядом, а она нет». «Не спускайте с нее глаз!» — велел Дрейер. «Я буду немедленно!» И остановил ближайшую машину. Когда он переступил порог комнаты Анны, девочка, похоже, сразу все поняла. Надзирателю даже показалось, что та ожидала его прибытия. Наверное, разоблачила проверку, устроенную Фриллингом. Она была очень умной, не по годам. Дмитрий закрыл за собой дверь. Фриллингу он сказал, что должен поговорить наедине, едва нарисовавшись прихожей. «Где она?» — спросил Дрейер. «Кто?» Анна сидела, поджав ноги на диване. «А тот ты не знаешь!» Анна молчала. Ветерок с улицы колыхал жалюзи. «Вот что!» — решил надзиратель. «Пойдем-ка прогуляемся». «Куда?» — девочка удивленно подняла брови. «Никуда, а отсюда». Дрейр лично поставил магический полог, который гасил звуки и должен был пресекать наблюдение за беседой через сумрак. Но у него был всего лишь четвертый уровень, и Хромцовы или Фриллинг вполне могли бы проникнуть через эту завесу незамеченными. Правда, они никогда не стали бы этого делать, несмотря на превосходящее магическое искусство. Все-таки Дмитрий оставался инквизитором, и педагог с лекарем ни за что не нарушили бы правил. Темные и светлые не вмешиваются в дознание инквизиции, в противном случае это стопроцентный трибунал. Хотя некий почти что никудышный светлый дрейер однажды вмешался в дознание инквизитора Стрегаля. Впрочем, без взлома, с одним только праведным негодованием. Но если инквизитор Стрегаль посчитал нормальным запустить магические жучки по школе, то сколько разных следящих и неотслеживаемых артефактов могло быть в подведомственной квартире? Фрилинг и Надежда удивленно пропустили Дмитрия Санны в коридоре и, наверное, еще несколько секунд смотрели на входную дверь, уже закрытую за спинами надзирателя и воспитанницы. «Мы скоро вернемся», — сообщил им Дрейр. «Проследите всем отбой!» На улице горели окна, светили фонари, а чуть поодаль сияла витрина круглосуточного магазина. Питер и не думал командовать отбой самому себе. «Где она сейчас?» — повторил Дмитрий, развернувшись к Анне. «Кто?» — девочка зябко ежилась, застегивая джинсовую курточку. «Согрейся! Помнишь, как учили на БЖД? Простое заклинание!» «Не могу!» — надула губы Анна. «У меня всегда плохо получалось!» Тогда включи светлячок, самый маленький, хотя бы искру. Это все могут. Девочка посмотрела на свою руку, напряглась, вернее, сделала вид, что напряглась. прищелкнула пальчиками. «Не выходит!» «Эта волшебница из тебя вышла и скрылась в неизвестном направлении. Ты не всю сыворотку мне тогда отдала, верно? Или сделала еще, когда я был в Праге?» Она опустила глаза и еле заметно кивнула. «Но ты ни разу не пробовала ее на себе?» пока не узнала про фуаран? Нет. Девочка опять смотрела на Дмитрия. «Да и зачем мне было?» «А ведь правда», — подумал Дрейер. «Для чего ей было раньше? Попытка убрать из друзей тьму не удалась, и Лиха наверняка следил в оба, несмотря на то, что фигурально одноглазая. За все приходится платить, иной живет дольше человека, хотя это уж кому как повезет». Во всяком случае, не болеет человеческими болезнями и защищен от многого другого. Но, как ни странно, платит за это своей несвободой. Что бы там ни говорили темные, их песня о свободе только подчеркивают ее неутолимую жажду. Иной не может перестать быть иным. В лучшем случае откажется от инициации. Но и то, если спросят. Вампиры же и оборотни редко спрашивают, а ведь их большинство – Можно не пользоваться силой, можно испытывать волю, ставя себе блок способностей. Можно просто жить среди людей их жизнью. Но обратной дороги все равно не будет. Еще иной не может измениться. Разве что только поднять свой уровень. Если совсем высоко, то даже поменять сторону, перейти из света в тьму или наоборот. Вампир же никогда не перестанет быть вампиром. Оборотень – оборотнем. И даже ведьмак не превратится в обыкновенного мага. Джин тоже останется джином. Продолжит исполнять желания. А от желания помочь друзьям, будь они упыри и в волкулаке, никуда не денешься. По крайней мере, пока не повзрослеешь. От себя не уйдешь, даже выделив сумрачного двойника и отправив гулять куда подальше. Проверено. «Парни тоже участвуют? Стас? Карен? Толик?» «Нет!» Анна поспешно замотала головой. «Ничего они не знают. А кровь у Фриллинга кто воровал?» «Я? То есть она? То есть я, конечно. Мне Толик сказал, что у Карла Эрнствича с собой есть. Эрнствич ему давал пить из пробирки по чуть-чуть, когда никто не видел. Ему же надо. И прививки Стаськи делал с Кареном. Мне-то они говорили». «Да», — отметил про себя Дмитрий, «вот она, высшая степень доверия низших темных. Допустить светлого, да еще девочку к таким делам». «Аня». Дрейр, кажется, впервые назвал ее по имени «в глаза». «Зачем тебе фуаран?» «Вы же сами сказали». «Что я сказал?» «Что можно поменять свой цвет, если стать высшим». «Опять я», — устало подумал Дмитрий. «Про мистера Хайда с доктором Джекилом им рассказал я». «Фуаран новый сотворить Даумел выходит, тоже я». «Ты видела хотя бы одного высшего вампира?» «Нет», — призналась Анна. «А я видел. В Праге. И оборотень у нас в Инквизиции работает, самый старый на планете». Он помнит мамонтов и превращается в смелодона. Ну, в саблезубого тигра, чтобы тебе было понятнее. Дмитрий с некоторым даже удовольствием увидел, как расширились глаза у Анны. Однако он не собирался рассказывать диковинные истории из жизни Инквизиции. Никто из них не сумеет стать светлым, даже если очень захочет. Фуаран тут не поможет. А еще... Дрейр глубоко вздохнул. Он не принимал на себя знак карающего огня и мог не опасаться немедленного уничтожения. Тем не менее, нарушать служебный долг всегда неприятно. Даже во имя другого долга, который считаешь более высоким. Фуаран была на самом деле единственный экземпляр. Но два года назад она сгорела. Ее нашел и пытался использовать молодой вампир. Парень чуть постарше Толика с Артемом. Он погиб сам, и погибли другие, в том числе родители Толика. «Да, Аня, именно так». Можешь у него самого спросить». «Он говорил», — почти что прошептала девочка, «в Казахстане, из-за очень сильного серого молебна. Его потому и прислали к нам в школу». Дмитрий промолчал о том, что знает и невольного убийцу. Хотя главным виновником был, конечно же, Константин Саушкин. «Не нужно, чтобы Фуаран появилась опять», — сказал Дрейр. «Будут только смерти и горе. Она еще хуже некрономикона. Это как ядерная бомба». «Лучше бы ее не было никогда». «Наверное, уже поздно», — с болью ответила Анна. «Отзови эту. Не знаю, как ты ее сама называешь». «Тень. Вызови ее, соедини с ней». «Не могу, она... Отдельно. Тень должна знать свое место». «Это только в сказках. На самом деле она приходит, когда захочет. Она уже не совсем я. Мистер Хайт ведь не был совсем, как Джекил. Она долго не сможет одна, но и я не могу ее призвать». Дмитрий вспомнил фильм про Питера Пэна, как тот охотился за своей тенью и никак не мог ее вернуть. Анна, кстати, была чем-то похожа на тамошнюю девочку Венди, которая в итоге эту тень все-таки пришила. «Ты дала ей задание создать книгу?» «А ей не надо. Она уже появилась с этим желанием. Придет, когда сделает». «Где она может гулять, твоя тень?» Не знаю. «У нее есть краски, ей надо в какое-то такое место, чтобы никто не мешал, и где много силы». «Тоже хорошо», — подумал Дмитрий. «Нужно мало людей, чтобы не мешали, и нужно много людей, чтобы дать силу, хотя вряд ли Анна думала о противоречии». «Она может быть в музее, там, где ты узнала про фуаран?» Еще прежде, чем прозвучали слова девочки, Дмитрий сам отбросил вариант. «Сумрачный двойник Анны не мог быть сильнее ее самой». А в музей девочка сама никогда бы не проникла. Кроме того, книга Фуаран ей была теперь не нужна. Образ в голове уже сложился. Хотя Дрейер слабо представлял, как идет процесс этой малярии. Должен ли источник желаемого лежать перед Джином в раскрытом виде? Или же достаточно того, что есть в памяти? «Нет», — Анна мотнула головой, — «не там. Она знает все, что знаю я». «Чем тень отличается от тебя?» Ну... «Это просто сумрачный облик без человека. Она не может долго быть не в сумраке. Зато ей ничего не мешает. Человек-то на ней не висит». Дмитрий опять вспомнил тень Питера Пена, что влезала во все щели. А потом мертвых поэтов. «Вот, значит, как эти обормоты, их сумрачные двойники, проникли в школу, несмотря на все магические барьеры. На них не висело ничего лишнего. Никаких там подростков». «Как далеко она может уйти?» Продолжал допрос надзиратель. Улица была пустынна. Немного в стороне припарковался Hyundai Accent. На каком Дрейер приехал сюда? Он не отпускал водителя, и усатый мужик ждал, пребывая в легком трансе под итальянские песни, льющиеся из магнитолы. Прохожий с белым пузатым пакетом с гастронома замедлил шаг. Покосился на Дмитрия Санны, потом снова заспешил. Дрейер поймал себя на том, что забыл опустить на них с девочкой сферу невнимания. «Не знаю», — ответил Анна, — Она же не была в Питере раньше. Мы обе... Она знает только те места, где мы были вместе с вами. Так, наставник Дрейр. Дано по условиям задачи. Девочка Джин, не вполне реальная, к тому же сейчас колдует в Санкт-Петербурге в одной из точек на карте города, которую посетила ваша развеселая группа. Дополнительные условия. Большое количество остаточных человеческих эмоций и малое количество самих людей. Ночь, конечно, облегчает дело. Музей истории религии отпадает. Петергоф слишком далеко. Эрмитаж, кунсткамера... Стоп! А ты бы куда пошла на ее месте? Что тебе больше всего запомнилось? Помойка, — удивленно произнесла Анна, как будто первый раз об этом задумалась. Ну, где мы синий мох жгли? А три богатыря, чужопщукин щукин Федотов, узнали там про Смоленское кладбище, продолжил мысль Дрейер, Разумеется, не вслух. «Интересное место это свалка». «Едем», — коротко сказал Дмитрий. «Вот и машина как раз». Усатый водитель тут же очнулся, завел еще не остывший мотор и аккуратно подкатил к дрейеру с девочкой. «Полезай на заднее сиденье, не бойся», — велел Дмитрий. «А я еще звонок сделаю». Он понимал, что теряет, возможно, драгоценную минуту, но звонить Лихареву при Анне все равно не хотел. «Что у тебя?» — бодро ответил Лиха. «Похоже, он никогда не засыпал». «Кажется, я был прав», — сказал Дрейр, — «по поводу джинов». «А что делаешь?» «Вмешиваюсь». «Надо бы тебе дать команду отставить, но...» «Не надо, пожалуйста». «Вот и я про то. Чем тебе помочь?» «Если вдруг не выйду на связь к утру, поднимите шум. Накатайте телегу куда следует». «Вечно где ты, там и шум». «Не вечно. Надеюсь, в этот раз совсем без шума». «Амулеты с тобой?» «Кое-что уже разрядил, был повод. Виктор Палыч, еще. У вас интернет какой-нибудь под рукой сейчас есть?» «Есть, конечно». «Найдите мне там одну картинку и сбросьте на телефон. Нужно. А у меня времени на поиски нет». «Говори какую». Запрошенная картинка пришла, когда Дмитрий уже сидел рядом с водителем, а серебристая машина мчалась по Петербургу, явно превышая скорость. Дрейр тщательно отслеживал линии вероятности и поэтому ничего не грозило ни автомобилю, ни пешеходам. Одновременно надзиратель продолжал, не оборачиваясь, допрашивать Анну, которая нахохлилась сзади. Как сотрудник Инквизиции, Дмитрий имел полномочия привлекать людей к содействию, манипулируя сознанием и волевой сферой. Потом они ничего не помнили, зато Инквизиция щедро платила. Отсутствие болезней, исправление некоторых пробоев в ауре, то, что в просторечии зовется кармой. Среди всего этого директива в ночной дозор об исключении Эмирек и всех его близких из вампирской лотереи выглядела бесплатным бонусом. Хотя Имерек, естественно, и не подозревал о том, что какой-то там генератор случайных чисел выбирает, быть ли ему съеденным оборотнем или упырем, а взамен добрый волшебник кого-нибудь вылечит или спасет. От Анны Дрейер узнал еще немало подробностей. Например, что портал в квартире нашел Толик Клюшкин. «Вампиры особенно чувствительны к разного рода входам и выходам в человеческих жилищах. Недаром они не могут войти без приглашения. Поэтому даже юный упырь, оказавшись в новом помещении, будет исследовать все способы проникнуть внутрь или уйти наружу. Это у них в крови, если можно так выразиться». Дмитрий знал про такую особенность вампиров, но связать это с происшествиями сегодняшней ночи ему не приходило в голову. «Плохо, наставник Дрейер», — сказал он себе. Надо мыслить шире. Темных пятен во всей этой истории до сих пор оставалось немало. Впрочем, кое-какие догадки у Дмитрия имелись. А картинка в смартфоне, присланная Лихаревым, косвенно все это подтверждала. Хотя ни один суд в мире не принял бы такое доказательство, включая самый высокий трибунал инквизиции. Машина выехала к дворцовому мосту и остановилась. Мост все еще был разведен. И у подножия его вздыбленной половины образовалась пробка. В авангарде, словно лихая конница, собрались мотоциклисты. Народ, зеваки, опоздавшие толпился у парапетов, кто-то фотографировался при вспышках. И если посмотреть через сумрак, то на камнях, перилах и даже опорах моста наросла приличная шевелюра синего мха. Отдельные синие языки тянулись и дальше по мосту, но быстро истончались и пропадали. Все же основная кормовая база сумрачного паразита оставалась там, где отирались туристы и страждущие попасть на другую сторону. Но сейчас у МХА появился конкурент в лице младшего надзирателя Дрейера. Дмитрия учили забирать силу напрямую у людей. В школе дозора брать положительные эмоции, на курсах Праги пользоваться и темной стороной. Сейчас хватало и того, и другого. Восторгов новичков, первый раз пришедших на мосты, и раздражение старожилов, для кого было главным побыстрее оказаться на стрелке Васильевского острова. Не сказать, чтобы эмоции зашкаливали, все-таки толпа собралась тут отнюдь не штурмовать зимней, но все равно силы оказалось намного больше, чем смог бы потребить курсант. Руки дрожали. В толпе недалеко от их машины кто-то упал в обморок. Над ним, конечно же, сразу захлопотали. Дрейер рефлекторно считал ауру и подумал, что выпишет лицензию на применение светлого целительства, если вспомнит завтра. Впрочем, заклинание-напоминалка у него работало безотказно. Еще несколько человек вдруг развернулись и направились прочь от моста. Этим повезло больше, они просто внезапно потеряли интерес к зрелищу, чувствуя себя выжатыми трудным днем. Заставить себя прекратить этот легальный вампиризм оказалось нелегко. Хотелось сделать еще и еще глоток, взять новую пригрышню, впитать несколько лишних струек. Дмитрий запрокинул голову, несколько раз вздохнул, выдохнул, повращал глазами, как учили, а затем приказал водителю трогаться и втащил машину в сумрак вместе с ним, собой и Анной. В сумраке мосты не разводятся, подобно тому, как не запираются двери. Взревев двигателем, как ревет иной в сумрачном облике дракона, машина рванула по Дворцовому туда, где сквозь пелену проглядывали растральные колонны. Люди остались позади, ждать, когда сведут Дворцовый в их реальности. Они встретят это уже без энтузиазма. И даже мотоциклисты не лихо дернут с места, а двинутся обыденно, как на работу. Зато Дмитрий почти не чувствовал напряжения, удерживая в сумраке автомобиль с тремя пассажирами. Он не тратил время на объяснение, просто вложив в сознание водителя образ, куда нужно приехать. На Васильевском из Сумрака пришлось выйти. Машина пронеслась по университетской набережной, потом свернула, потом еще, и Дрейр понял, где они, лишь когда увидел через несколько минут знакомые, подсвеченные разноцветными огнями павильоны Ленекспо. Водитель зарулил в шкиперский проток. Колеса прошуршали по мосту через канал, и вдруг Анна с момента остановки у Дворцового, не проронившая ни слова, ожила и резко выдохнула. «Здесь!» Дмитрий остановил машину, как будто сам был за рулем. На самом деле, конечно же, послал мысленный импульс водителю. Тот ударил по тормозам, и машина чуть прошла юзом. Дмитрий обернулся и посмотрел вопросительно на Анну. «Я знаю, где она!» Девочка показала рукой направо. «Там! В башне!» Надзиратель повернул голову в другую сторону. Он не сразу понял, про какую башню говорит Анна. Водонапорная башня еле виднелась за бетонным забором и двухэтажным домом с белеющим номером 23. Наверху в окне можно было различить призрачный огонек, а если посмотреть через сумрак, он становился ярче. Дмитрий отдал водителю сумму, какую владелец этого акцента, вероятно, не натаксовал бы и за месяц тщательно проследил по линиям вероятности самый безопасный маршрут до дома Усача и вложил в его сознание будто программу. Сохранил в памяти слепок ауры, чтобы потом дать все положенные преференции, о которых водитель и не догадается. Но все равно чувствовал себя виноватым, несмотря на то, что действовал строго в рамках. Все-таки это был человек, а не ездовая собака. Машина развернулась и умчалась обратно. Дрейр и Анна остались одни. Кругом царило безлюдье. Только светили окна в многоэтажках на той стороне галерной гавани. И мерцал огонек в водонапорной башне. Наверное, кто-то из местных тоже видел его. А потом спешил прочь. Одинокий свет в ночном заброшенном здании, да еще таком непростом, людей должен пугать. Может, на это и рассчитывала тень? Тут ее точно никто бы не потревожил. «Свалка в двух шагах, и наверняка хорошо видно сверху, из башенного сруба. Да и где творить малярию на свалке? Под открытым небом, что ли?» Дмитрий и Анна медленно и аккуратно пошли по берегу к башне, минуя высохшие ободранные деревья. Дрейер еще раз внимательно осмотрел все через сумрак. Нет, дело было не только в свалке. Что-то тут проглядывало еще, какая-то аномалия силы. Недаром тень выбрала именно это место». Подсознание знает куда больше ума. Ничего удивительного, что Анна не ориентировалась в городе, а ее сумрачный двойник все запомнила и легко нашла дорогу. «Чувствую что-нибудь?» — тихо спросил Дмитрий. «Она сделала книгу?» «Еще нет», — как будто прислушиваясь к внутреннему голосу, проговорила девочка. «Но уже вот-вот». Дмитрий сейчас ощущал в себе достаточной энергии, чтобы сорвать к чертям всю башенную верхушку, весь сруб и утопить в гавани. Даром, что тот деревянный. Хотя после этого надзиратель, скорее всего, пролежал бы пластом как минимум сутки. Силы-то накачал, но толпа ночных зевак у моста все-таки не концерт ДДТ на стадионе Петровский. Да и что случилось бы с Анной, если бы погибла тень? В голову пришло подобрать с земли кирпич и запустить прямо в светящееся окно, без помощи рук. Вмешаться, так сказать, в творческий процесс. «Нет!» — резко сказала Анна, как будто прочитала его мысли. Хотя прочитать сейчас она ничего не могла, все способности перешли к двойнику. Скорее всего, просто догадалась. «Дмитрий Леонидович, вы только не мешайте мне! Я знаю, что надо делать!» «Слейся с ней, а книгу надо уничтожить!» «Вы только не мешайте!» — повторила Анна. «Хорошо», — с трудом ответил Дрейер. «Войдем вместе, потом я тебя подстрахую». Башня уже высилась прямо над ними. Свечение из окна сруба пришлось как нельзя кстати. Дмитрий нашел на каменистой земле, поросшей редкими пучками травы, свою тень, потом тень Анны, нормальную, а не ту. Поднял свою и, взяв девочку за руку, втянул ее на первый слой сумрака». Легко открыл железную створку входной двери, над которой дремал разбитый и безучастный фонарь. Не забыл при этом наложить простое в сущности заклинание, известно как «вата» или «стоп-скрип». Внутри таких сооружений надзиратель никогда не был. Сравнивать увиденное оказалось не с чем. Кирпичная часть, что поддерживала сруб, состояла как бы из двух полубашен. Одна половинка была почти пустой. Только на уровне второго этажа, на швелерах покоились тонкие бетонные плиты перекрытия. Внутри другой поднималась наверх деревянная винтовая лестница с узкими перилами. Весь интерьер, вот эта лестница, ветхий стул на площадке брошенный сюда неизвестно каким жизненным прибоем, да ржавые трубы. Стены, снаружи выложенные благородным красным кирпичом и ничуждым украшением, здесь были плоскими, серыми, обшарпанными. Трубы обросли бородой паутины, красноречиво говоря, в возрасте сооружения. Сумрачного мха, однако, не водилось. Люди сюда заходили крайне редко, дела вели рутинные, башня только с улицы и другого берега гавани выглядела романтично, так что поживиться синему растительному проглоту было решительно нечем. А сверху, из сруба, где находились баки, когда-то заполненные водой, а ныне, пустые ржавые, все же лился свет». Двойник Анны творил при свечах. Это вроде бы обязательное сопровождение обряда под названием «малярия». Может просто задуть там все свечи и дело с концом? Все равно, что испортить песню резким звуком. Вспомнить бы подходящее заклинание. Анна уже бежала вверх по ступенькам. Дмитрий последовал за ней. В принципе, остановить тень должно быть просто. Даже Вервольфы и Наги теперь были бы не особенно страшны. Осенняя схватка с ними стоила Дрейеру энного числа нервных клеток. Но где начинающий маг седьмого уровня, и где инквизитор четвертого? А сейчас напитавшийся силы Дрейер тянул уровень на второй, никак не меньше. Главное было вовремя обнаружить какой-нибудь подвох. И подвох не заставил себя ждать. Девочка с неожиданной прытью взобралась по лестнице и пропала из виду. Дрейер поднялся уже на уровень третьего этажа, когда в воздухе открылся портал. Открылся в пустой половине башни, где-то в метрах в полутора над плитами перекрытия. Из портала упруго спрыгнул инквизитор в сером балахоне с массивным кулоном на груди. Инквизитор откинул капюшон, и Дмитрий увидел знакомый хвост, перетянутый резинкой. «Наставник Дрейер!" инквизитор запрокинув голову. Дмитрий остановился, глядя вниз. «Прекрасная работа!» — сказал Александр. «Напишу рапорт. В Праге получишь диплом с отличием». «За что?» — искренне не понял младший надзиратель. «Выявлено два ценнейших артефакта. Один на Смоленском кладбище, другой в Галерной гавани. Нет здесь никаких артефактов». «Неверная информация. Здесь книга, место которой в схроне Инквизиции». Словно в подтверждение свет наверху потух. «Не было никакого шума, никакой возни» как в тот раз, когда сумрачные двойники прорвались в школу. Да и какой мог быть шум? Анна не пыталась избавиться от своей тени, она лишь выпустила ее с поручением. И поручение, скорее всего, было выполнено. «Уничтожь книгу, дурочка, сожги ее! У тебя теперь есть сила, чтобы это сделать! Ты нашла свою тень, верни ее на место, а потом...» «Ты о чем думаешь?» — сказал Александр. «Я-то слышу, а вот девочка вряд ли». «Ладно, пусть спускается». «Тут нет книги», — упрямо ответил Дрейр. «Фуаран сгорела два года назад. Вы мне сами с Тамарой говорили». «Скажешь, тут и никакого джина нет?» «Именно. Тут ребенок из моей группы. Я сам ее сюда привез. Очень просила показать башню. Уснуть не могла». «Этот ребенок? Светлый джин второй категории. Класс эго. Кстати, совсем забыл. Состав, который она использует, чтобы выделить сумрачное «я», тоже придется создать. «Это провокация» просто сказал Дмитрий. «С самого начала вам было все известно. Все, что мы делаем во имя договора». Серьезно, без обыкновенной своей иронии произнес Александр. «А ты разве нет?» «Сейчас для меня главное дети. Я на задании». «Вот хорошо. Скажи своей девочке, пусть принесет книгу. Я доставлю вас обоих через портал домой. Завтра съездим в Кронштадт, сплаваем в форты. А школа еще получит благодарность. Даже увеличение бюджета выбьем, обещаю». И трое пацанов идут под трибунал? Сами напросились. Забыл, что эти трое пару часов назад тебя чуть не угробили. Зато тебя бы они точно не угробили. Даже с ментор-артефактом. Второй уровень тоже ведь неверная информация. Или, проще говоря, дезинформация. Ты же из высших, насколько понимаю. Они сами все выбрали. Но много не получат, тоже обещаю». Учитывая неоценимую помощь инквизиции в лице надзирателя Дрейера и всей группы. В общем, договоримся. Как же, все во имя договора? На этот раз пришла очередь иронизировать надзирателю Дрейеру. Скажи, чтобы принесла книгу и сыворотку. Нет никакой книги, сказал Дмитрий. Нет и быть не должно. Из-за нее уже погибли родители моего ученика и еще куча народу. Неужели я бы допустил, чтобы кто-то из ребят баловался такой штукой? «Не заставляй меня подниматься наверх и доказывать». «Иначе что? Иначе рапорт будет о том, как курсант Дрейер саботировал работу Инквизиции, а вместо диплома — взыскание». «Подумаешь, начну опять литературу вести». «В сельской школе будешь вести, а к интернату на пушечный выстрел не подойдешь. Во всех слоях сумрака». «Тогда я тоже напишу рапорт». Куратор от местной ячейки Инквизиции угрожает старшему по группе, который подчиняется непосредственно Европейскому бюро. Слепки памяти и ауры прилагаются. «Европейская, говоришь? Читай!» Александр небрежно щелкнул пальцами, в воздухе обрисовался мерцающий свиток и тут же развернулся. По витиеватым строкам бежали искры, подсвечивая буквы, словно текст песни в караоке. Обычно так раскрывается «Великий договор». Куратор сделал еще один жест, как будто мягко подталкивал невесомый документ. Развернутый свиток поднялся над его головой и подплыл к Дмитрию, остановившись на расстоянии вытянутой руки. Младший надзиратель внимательно и неторопливо изучил все от начала до конца. Спешить было некуда, наоборот, следовало тянуть время. Если бы документ был напечатан на бумаге, то получилось бы всем бумагам бумага. Похлеще той, что требовал профессор Преображенский в управу на Швондера. Фактическая, настоящая броня. Почти такая же, как выданная кардиналом Ришелье известной литературной героине. Только для Александра кардинал сделал бы поправку. Все, что сделал предъявитель всего, сделано, по моему приказанию, во имя договора. В общем, это была первая реальная индульгенция, увиденная Дмитрием. Подпись он не сумел разобрать, зато печать узнал. «От Европейского бюро печать. Большая, круглая, подлинная, не спутаешь». «Прочитал?» — осведомился Александр. Индульгенция неожиданно погасла, как будто Александр нажал какой-то сумрачный тумблер и обесточил подсветку. «Ты переходишь в мое непосредственное подчинение. Твой первый приказ — принеси все, что сотворила девочка». Я должен поставить в известность свое прежнее руководство, старшего надзирателя Лихарева. Лучшее, что нашел сказать Дмитрий. Нет необходимости. Ты перейдешь обратно в его подчинение, как только будут переданы и оформлены все артефакты. Согласия руководства надзора не требуется. Как я не спрашивал согласия водителя, подумал Дмитрий. Все у нас так, во имя договора. Выполняйте приказ, инквизитор Дрейер. Вы сказали «все, что сотворила девочка»? Дмитрий тоже перешел на официальный тон. «Не играй словами!» Александр вернулся к своей обычной манере разговора. «Книга наверху, сыворотка при девочке. Если ты попытаешься это все спрятать или уничтожить, я, во-первых, пойму, а во-вторых, не позволю. Я буду жаловаться. Инквизиция не вправе привлекать детей к операциям. Твое право. Пиши, жалуйся, на сейчас выполняй. Хотя...» Александр задумался... Взглянул для чего-то в окно, разделенное рамой на шесть сегментов. «Приказ отменяется!» «Что?» Дмитрий даже перегнулся через перила. «Оставайся здесь и охраняй периметр. Книгу я возьму сам!»